Глава пятнадцатая. Сама не понимаю, почему Ильяс стал таким раздражительным, просто дико. Наглым образом интересуется у Тамерлана, какой на мне купальник, когда мы собираемся выйти к бассейну. Тамерлан иронично усмехается. Красивый купальник очень. Я ошеломленно открываю рот. Тамерлан Александрович, что вы? Это самый обычный, слитный, спортивный синего цвета. «Ничего такого!» «Да, тут ничего такого. А вот этот посмотри. Мне просили тебе передать. Мой начальник, а я считаю Тумерлана начальником, протягивает пакет, в котором очень красивый бирюзового цвета купальник. Он раздельный, украшен стразиками в цвет и... довольно откровенный. У меня сразу румянец на щеках. Как я такое надену? К купальнику в пакете ещё и парео. Я подозреваю, сколько стоит эта красота». Тамерлан Александрович, это какая-то ошибка. Мне купальник не нужен. Надюша, ты приехала не только работать, у тебя есть время отдыха. Я хочу, чтобы ты купалась, загорала, так что... Брат, ты ей купил купальник? Ты же сам говорил, что я должен. Я не сам покупал. Попросил помощника. Он всё организовал. Ну, спасибо. Вижу, как Илик ноздри раздувает. Илик? «Ты же сам просил, чтобы я помог Надежде с вещами. Или я тебя неправильно понял?» Тамерлан снова иронично поднимает бровь. «Правильно. А сам сопит недовольно. Тамерлан Александрович, не нужно, правда, я не просила. И потом вы мне хорошо платите. Я всё могу купить сама. Вот-вот. Вычьте у неё и зарплаты там». Этого я никак не ожидала. Покрываюсь пятнами. Настроение сразу пропадает. Не хочется ни моря, ни пляжа. Да и вообще, я работать приехала, поэтому... Мне не нужен купальник. Я приехала сюда работать. Так что к морю я буду выходить в форме. Извините, я пойду. Надо переодеться. Поворачиваюсь и иду к своему номеру. Илья скричит мне вслед, чтобы я вернулась, что он пошутил. Но я не поворачиваюсь просто потому, что из глаз текут слёзы. А я не хочу, чтобы Элик знал о том, что я плакала. Да, он не увидит слёз, но... Он их услышит, почувствует. Не хочу. В номере быстро вытаскиваю из шкафа уже отглаженную форму. Горничные делают всё за меня. Купальник, правда, не снимаю, некогда. Хорошо, что форма из хлопка. Тонкая и лёгкая. И даже длинный рукав и брюки, кстати. Не обгорю. Возвращаюсь в коридор и вижу Ильяса в коляске. Тамерлана рядом с ним нет. Вернулась? Почему ты меня бросила? Ты не должна уходить. Извините. Я надевала форму. «Будешь париться в форме? Дело твое. Вы же тоже будете париться в брюках». Илья сжимает челюсти. Я знаю, что его бесит, когда я начинаю говорить ему «вы». Но ничего, ему полезно побеситься. Мы гуляем по променаду. Мне жарко, обливаюсь потом, но мужественно терплю. Думаю, может, тут есть магазины, где продаются местная форма для медсестёр. Может, она не такая плотная, как наша. И почему мне казалось, что эта ткань тонкая? Или это солнце такой силы? Через пару дней я всё-таки выхожу к морю. Одна. Море совершенно невероятное. Бирюзовое. Очень солёное, тёплое. Волн почти нет. Прозрачное настолько, что видно дно. И стаи рыбок тоже. Они не такие разноцветные и яркие, как в Египте, но тоже красивые. Я плыву, наслаждаясь сказкой, в которую попала. Не думаю ни о чём плохом. Хочется хоть пару минут не думать о своей жизни. Просто получать удовольствие. Плаваю долго. Когда возвращаюсь, вижу на берегу коляску Ильяса. Его зовет Самат. Он тоже прилетел с нами. Правда, всего на неделю. Вижу выражение лица Ильяса, и настроение сразу падает. Понимаю, что он меня не видит, но... Где она, Самат? Ты видишь её? Она недалеко заплыла. Она уже стоит перед вами. Отвечаю вместо доктора. Ильяк молчит, поджимает губы. И как вода? Очень хорошая. Вы не хотите попробовать? Нет, извини. Ноги не хочу мочить. Он снова злится. Я его понимаю и... Не понимаю. Ильяс, между прочим, плавать в море полезно, и спасибо за лекцию, доктор. Или, прости, ты же не доктор. Медсестра, кажется. Ещё и без диплома. Ильяс, хватит. Самат подаёт голос. Надежда, кстати, права. Вам надо плавать. Что мне надо, я сам знаю. Отвезите меня в номер, жарко. В номер мы успеем. Не знаю, что на меня находит, но я сажусь и снимаю с него кроссовки, потом закатываю брюки. Что ты делаешь? Не смей, уволю! Уволите меня потом, после купания. Самат, поможете? Сомат улыбается и закатывает коляску прямо по специальной оборудованной для инвалидных колясок дорожке в море, так, чтобы ноги Ильяс оказались в воде. А я обращаю внимание на то, какие у него красивые ступни. Ильяс тяжело дышит, молчит. Мне почему-то кажется, что он вот-вот заплачет. «Ильяс, вода отличная. Может, правда искупаешься? В воде не обязательно стоять, а я тебя обниму и буду держать». Наклоняюсь и шепчу ему на ухо. «Думаешь, мне по приколу с тобой обниматься? Нет уж, спасибо. Отвратительная перспектива. Сама ты или закати меня поглубже, чтобы уж наверняка, или выкатывай нафиг. Я ноги замочил, как бы не простудиться». Я понимаю, что моя шутка сыграла злую шутку со мной. Наша только начавшаяся дружба совсем сошла на нет, и чудесный отдых на Кипре обернулся для меня кошмаром. Но я не сетую. Что уж тут скажешь. Сама виновата. Ильяс замыкается в себе. Со мной холоден, а я, я и сама не знаю, что хуже. Его холодность или его теплота. Поцелуем мне, конечно, нравится, не просто нравится, я, я чувствую себя невероятно счастливой, когда его губы касаются моих, и в то же время я понимаю, насколько это опасно, опасно для меня, для моего сердца. Раньше мама говорила мне, что есть такие мужчины. Опасные для сердца. Такие, которых нельзя не любить, но любить очень сложно. Они редко отвечают взаимностью. Для них любовь — игра. Именно такие мужчины разбивают женские сердца. Мой Ильяс как раз такой вот мужчина. Хотя нет, он не мой. Совсем. Я каждый день вывожу его к бассейну. Он требует, чтобы я надевала купальник и плавала. В один из дней, как раз мой перерыв, ребята приглашают играть в волейбол. Ильяс устраивает сцену, когда пригласивший меня парень, вроде его зовут Андрей, или... Неважно, предлагает проводить меня до номера. А я говорю, что не одна. «Это твой парень, что ли?» «Нет, мой пациент. Я сиделка». «Ого, интересно, а что с ним?» «Эй, вам не кажется, что невежливо задавать такие вопросы?» «Я в шоке, потому что видела. Ильяс был в наушниках». «Надежда, вы в рабочее время занимайтесь работой». А вот это меня бесит, потому что у меня как раз перерыв. У меня сейчас свободное время. Это я решаю, когда оно у тебя свободное, а когда нет. Поехали в номер, жарко. Артём или Андрей прикладывает руку к уху, жестом спрашивая, можно ли мне позвонить. Но я так растеряна, что не знаю, что сказать. Пожимаю плечами. Он улыбается, подмигивает, кивает, словно обещая ещё увидимся. Я хватаю парео, Заворачиваюсь, подхожу к коляске, молча разворачиваю и везу в отель. Уже в номере Ильяс неожиданно говорит мне. «Не вздумай больше общаться с этими уродами». Он язвителен, а меня дико бесит его замечание. «Почему вы так говорите? Они не уроды. Вы их даже не видели. Зато слышал, что они говорили о тебе. Слух у меня хороший. Какая тёлка, вот бы её нагнуть, зачётная крошка». Это самые приличные выражения. Неприличные повторить не надо. Меня злит его отношение, и я... Наверное, я не верю ему. Они не могли такое говорить. Потому что я незачётная, вот ни разу. Слушай меня, воробушек. Эти уроды тебе будут сказки рассказывать, какая ты красивая, милая, желанная. Потом сделают свои дела и свалят. А ты останешься. В лучшем случае просто пользованная, в худшем сама понимаешь. сглатываю. Хочу ему ответить и не могу. Опять глаза на мокром месте. Почему он считает меня такой непроходимой дурой? Может, потому что я такая и есть? Я вам сейчас нужна? Мне надо переодеться. Не нужна. Собираюсь выйти, но он ловко хватает меня за руку. Погоди, Надя. Пусти. Обиделась. На что? На вас привыкла уже. Прости, но я реально прав. «Неправы». Сглатываю, стараясь, чтобы в голосе не прорывались слёзы. «Почему?» «Потому что я некрасивая и нежеланная, и никто не будет так говорить обо мне. И вообще меня позвали просто поиграть, а проводить этот парень меня хотел просто из вежливости». «Неужели?» «Сильно вежливый?» илья снова злится, но меня уже не остановить. «Да, сильно. Вы же не видели, какие с ними девчонки были. Я даже рядом с ними не стояла». Высокие и красивые, как модели, а я... А ты зато настоящая, понимаешь, дурочка. Он тянет меня на себя, а я упираюсь. Настоящая. Не надо, Ильяс. Почему? Потому, как ты сказал только что, в лучшем случае пользованное, а в худшем... Я... я не собирался делать ничего такого, Надя. Просто иногда мне так больно и тяжело. А с тобой... с тобой я забываю. Всё забываю. Чёрт, забывать мне нельзя. Ты права, Надя. Иди, уходи. Он выпускает мою руку. Сразу как-то сникает. Я понимаю, что мне нужно его утешить, но как? Отдать ему себя? А потом он что, скажет мне спасибо? И будет страдать дальше? Или нет, спасибо не скажет, наоборот. Начнёт ругать за то, что я попыталась вытащить его из крылупы Не хочу так. Не хочу. Знаю, что по-другому не будет, но так... так не хочу. На следующий день мы гуляем по променаду. Народу много, особенно утром, когда нет ещё такой жары. Я качу коляску, смотрю на море, думая о своём. Вспоминаю, как мы с мамой и папой приехали в первый раз в Турцию. Я была ещё совсем маленькой. Мама понравилась управляющему отеля, и он начал оказывать знаки внимания мне, думая, что привлечёт её. Дарил какие-то безделушки, мороженое, которое в отеле было платным. Давал просто так. «Надя, остановись!» Резкий голос Ильяса заставляет меня замереть. «Что случилось?» «Молчи!» «Что?» «Я сказал, молчи!» «Я вижу, как он напрягся. Усиленно к чему-то прислушивается. Я не могу понять, что случилось. Ильяс, ты... Ты сейчас ничего не слышала? А что я должна была слышать?» «Разговор на русском, нет?» Тут многие говорят по-русски, Ильяс. Много русских живёт. Я в курсе просто. Он снова прислушивается. Вижу, что по его лицу пробегает тень. Ладно, показалось. Поехали в отель. Везу его обратно в отель, не понимая, что произошло. Утром мы должны поехать в горы Тродос. Очень надеюсь, что это путешествие пройдёт без проблем. Я не знаю, как вести себя с Ильиком так, чтобы всё было без проблем». «Кажется, я сама большая проблема».